Глава третья. «Мертвая рука». Белл Риас раздраженно шагал из угла в угол. Он с надеждой взглянул на вошедшего адъютанта. «Ну, новости о звездочке». «Нет, сэр, раздведывательная группа прочесала все пространство, но приборы ничего не обнаружили. Командор Юн сообщает, что флот готов к ответной атаке». Генерал замотал головой. «Нет, еще чего». «Контратака в ответ на пропажу одного патрульного корабля?» «Пока нет». «Передайте ему, чтобы он удвоил. Постойте». «Я напишу депешу. Закодируйте ее и передайте световым пучком». Он набросал на бумаге несколько фраз, передал листок адъютанту. «Севинянец прибыл?» «Еще нет, сэр». «Как только прибудет, срочно доставить его ко мне». Адъютант браво отсылетовал и вышел. Бел Риус снова зашагал по комнате. Когда дверь каюты открылась вновь, на пороге стоял Дьюсом бар. Медленно, устало ступая вслед за адъютантом, он вошел в броскообставленную комнату, потолок которой был украшен голографической моделью галактики. В центре комнаты, в полной военной форме, стоял Бел Риус. «Добрый день, Патриций!» – буркнул генерал, пододвинув вошедшему стул – Адъютанта он спроводил приказом ⁇ Никому не входить, пока сам не позову ⁇ Он стоял перед свиньянцем, расставив ноги, сложив руки за спиной, слегка покачиваясь с носка на пятку. ⁇ Патриций, вы почитаете императора? ⁇ резко спросил генерал. Бар, до той поры, хранивший безразличное молчание, слегка приподнял бровь и холодно ответил. «У меня нет причин питать любовь к имперским законам». Но это все-таки довольно далеко от того, чтобы вас можно было назвать изменником». «Пожалуй». «Но не быть изменником – это также далеко от того, чтобы стать активным пособником». «Тоже верно». «А вот отказ от сотрудничества уже можно расценивать как изменничество и, соответственно, к этому относиться». Бар нахмурился. Оставьте эту словесную эквилибристику для подчиненных. Скажите просто, что вам нужно. Мне этого будет достаточно. Рез уселся, закинув ногу на ногу. Помните, бар, мы с вами разговаривали полгода назад о ваших волшебниках. Да. Помните, я сказал тогда, что собираюсь предпринять. Бар кивнул. «Вы собирались навестить их?» «Вас не было четыре месяца. Вы отыскали их?» «Отыскал?» «Конечно!» — выкрикнул Рес. Рот его искривился. Было впечатление, что он с трудом сдерживается, чтобы не заскрипеть зубами. Патриций, Они не волшебники! Они дьяволы! Тот, кто их так назвал, так же далек от истины, как отсюда другие галактики! Вы только представьте себе!» Их мир размером с носовой платок, с ноготь черт бы их подрал. Ресурсов ноль, защиты практически никакой. Население мизерное, как где-нибудь на самой завалящей планете в районе темных звезд. Но при этом они такие гордые и неприступные, что спокойно и уверенно размышляют об управлении галактикой. То есть они настолько самоуверены, что даже не торопятся. Делают все медленно, флегматично, строят планы на века, говорят лениво, перелетают из мира в мир, как будто у них вечность в запасе. И они преуспели» преуспели, их никто не останавливает. Они сплели широчайшую торговую сеть, охватывающую звездные миры, настолько отдаленные от них, что даже непонятно, как они туда добираются на своих игрушечных звездолетиках. Их торговцы, так они называют своих агентов, улетают на сотни парсеков от дома. Дьюсом Бар прервал гневную тираду генералу. И все-таки... «Что из сказанного вами правда, что нужно списать насчет вашего озлобления?» Генерал отдышался и заговорил спокойнее. «Нет-нет, я не ослеплен гневом, уверяю вас. Я побывал в мирах, которые ближе к Сивенне, чем к Академии, где для людей понятие империи — миф, не небылица. Зато торговцы — повседневная реальность». «Мы сами здорово ошиблись насчет этих торговцев». «И что же? В Академии вам так прямо и сказали, что они стремятся к галактическому господству?» «Сказали?» Рес снова вышел из себя. «Как же? Держить карман? Они мне этого могли и не говорить». «Официальные лица, конечно, помалкивали. Все разговоры только о торговле, бизнесе». Но я говорил и с простыми людьми И понял, что они там все без исключения верят В свою особенную судьбу И преспокойненько разглагольствуют о светлом будущем Они просто не скрывают этого всеобщего оптимизма Будь они трижды неладны На лице Севиньянца было написано молчаливое удовлетворение Могу отметить только одно, генерал «Выводы, которые я сделал на основании чистых умозаключений, оказались верны». «В этом нет сомнений», — саркастически кивнул Риес. «Я готов снять шляпу перед вашим аналитическим талантом, но позволю себе тем не менее отметить, что все вышеперечисленное красноречиво свидетельствует, как они опасны в плане угрозы целостности владений его императорского величества». Бар скептически пожал плечами. Реус резко наклонился вперед, грубо схватив за плечи старого Патриция и посмотрел ему прямо в глаза. «Верьте мне, Патриций! У меня нет ни малейшего желания быть тираном, но для меня факт враждебности Сивенны по отношению к Империи остается фактом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы погасить этот очаг инакомыслия». Однако я выполняю военную миссию и не имею права вмешиваться в гражданские дела. Случись, что меня просто отзовут, и моей карьере конец. Понимаете вы это? Вижу, что понимаете. Тогда чисто между нами. Я не прочь забыть события 40-летней давности. Мне нужна ваша помощь. И в этом откровенно признаюсь».